Глава седьмая И снова ребенок проснулся раньше меня. Несколько мягких толчков заставили пожалеть о выпитом на ночь стакане воды. Откинув одеяло в сторону, я побежала в ванну и споткнулась с просонья неспешно выходящего оттуда хама. Вот умел он оказаться не в том месте не в то время. «Прочь!» — прикрикнула я, отпихивая медлительное животное. На удивление, тот не стал комментировать мою грубость. Видимо, проникся с сочувствием в кои-то веки. Всего пара минут, и жизнь начала налаживаться. Все-таки сколько нам для счастья надо? «Доброе утро, страна», — сказала я, улыбнувшись своему отражению в зеркале над умывальником. «Доброе будет, когда я поем», — донеслось со стороны кровати. Троглодит растянулся на еще хранящий мой след белой простыне и закинул свою лапу на ухо, словно приготовился не слушать нотации. Он даже не задумывался, что еду еще заслужить надо. Мог хотя бы раз показать себя с хорошей стороны. Вот в жизни всегда так. Кто-то начинал свое утро с чашечки горячего кофе, а я с кормежки ненасытного экспоната, без конца требующего его покормить. «У меня к тебе будет настоятельная просьба. Нет, даже приказ». Начала я, отправившись на кухню, чтобы насыпать двойную порцию корма. Лишь бы не продолжил ничего говорить. «Сегодня ты меня не преследуешь. Мне нужно поехать к адвокату. И если я тебя там замечу, отведу на кастрацию, так и знай». Только подбежавший кот забавно округлил глаза. «Понял, значит. Хорошо, хоть не придется объяснять, что означает эта операция. Догадливый какой». «Злая ты! Злая и вредная! Неудивительно, что до сих пор одна!» Хам демонстративно поднял нос кверху из королевской грации и прошествовал к миске с кормом. «Многие оскорбления сходили, ему слаб, но не это. Я подбежала к дивану и запустила в это ужасное создание подушкой. «Мяу!» — прорал хам, подпрыгивая почти на метр ввысь. Я засмеялась, чувствуя себя отомщенной, и с неким удовлетворением пошла собираться навстречу с адвокатом. Этот визит должен был пролить свет на ситуацию, в которую мне довелось попасть по вине ушлой начальницы и гормональной терапии. Достав свою любимую темную юбку-карандаш и попытавшись ее надеть, я взвыла от досады. Неужели мои бедра так разошлись, Плотная ткань застряла где-то на полпути, упорно, не желая проскакивать выше. Пришлось отправить ее обратно в шкаф до лучших времен и начать искать там что-то более свободное по крою. Притальные вещи мне больше не подходили. Обтягивающие блузки не скрыли бы слегка выпуклый животик. Я едва не подпрыгнула от радости, когда нашла платье, купленное в те мрачные времена, когда мы с Игорем расстались, и благодаря заеданию горемороженым и плюшками мой вес значительно увеличился. Удивительно, что это нежно-голубое чудо не подверглось тотальному уничтожению. Собрав волосы в высокий хвост, я сделала легкий макияж и вернулась к возившемуся около миски хаму. «Я тебя редко о чем-то прошу, но в этот раз говорю серьезно. Не иди за мной, только не к адвокату!» «Мяу!» — ответило наглое животное, лениво выгрызая что-то из растопыренных когтей. «Я предупредила!» — пригрозила я — и продемонстрировала пальцами работу ножниц, словно отрезала ими кое-что. Хам заметно напрягся нервно дернул хвостом. Вот бы он в кое то веки послушался, не увязался за мной, повел себя наилучшим образом. Я даже начала в это верить, добравшись до адвокатской конторы без приключений. Хотя все же надежды было мало. Раньше замок и просьбы не препятствовали мистическому освобождению чудика, Может, хоть угроза кастрации приструнит его? Как же глупо было верить в это. Едва я сделала первый шаг в белое здание с колоннами на входе, как знакомая темная тень проскользнула передо мной, внося в спокойствие главного холла стихийный ковардак. «Да чтоб тебя!» — прошепела я, усиленно делая вид, будто он забежал сюда случайно. Знакомая картина повторилась. Немногочисленные присутствующие обратили свой взор на мохнатого чудика. Мужчина в костюме быстро среагировал и начал его догонять, выкрикивая что-то на ходу, а я поторопилась к взволнованной секретарше и назвала свое имя. «Мне назначено!» — в голосе так и сквозила нервозность. Да еще пальцы, как назло, забрабанили по столешнице, отчего пришлось опустить руку вниз. «Проходите, вас ждут!» — сказала секретарша, опасливо косясь в сторону мельтешащего между стендами черного комка шерсти. «Извините, это не ваш кот!» «Кто?» — я вздрогнула, словно пойманный на месте преступления воришка. «Нет, первый раз его вижу». И как в дешевой мелодраме, именно в этот момент хам умудрился посмотреть в мою сторону и встретиться со мной взглядом. О, каким красноречивым он был. Я демонстративно пожал плечами и пошла в кабинет адвоката, ни разу не обернувшись. Ну, а что он хотел? Я его предупреждала. Только спустя час мне удалось покинуть это здание. Даже удивительно, насколько незаметно пролетело время, ведь не было ни минуты, чтобы я заскучала или хотя бы подумала о скорейшем уходе. Валентин Валерьевич на поверку оказался толковым человеком. Он в деталях расписал все мои права. Также адвокат подробно рассказал, какие меры мы можем предпринять и как лучше действовать в данной ситуации. Направляясь к выходу, я точно определилась, что возвращаться на работу больше не желаю. Если получится восстановиться в своей должности, то жизни мне там не будет. Уж лучше сразу распрощаться с Алифтиной, взыскать с нее кругленькую сумму и спокойно скрыться с глаз долой, чтобы ненароком не попасть под горячую руку». Едва я оказалась на улице, как мысли о проблемах позабылись. Просто там витал аромат свежей выпечки, доносящийся, вероятно, из магазинчика поблизости. В животе требовательно заурчало. Двигаясь, подобно мышке из мультфильма, за тонкой ниточкой вкуснейшего запаха, я пересекла улицу и подошла к нужному мне прилавку. Помимо булочек здесь нашли и манящие на вид орешки. Недолго думая, я купила все, что в данный момент пожелала душа. Иногда себя побаловать тоже нужно. Как же вкусно пахнет! — С пылу, с жару, тепленькие еще! — сказала продавец, подавая пакет, наполненный самым настоящим сокровищем. Только снующие туда-сюда люди удерживали меня от пробы хотя бы одной булочки прямо здесь и сейчас. Нет, уж лучше насладиться ими дома. Приметив рядом небольшой супермаркет, я решила заодно купить продукты на ужин. Как раз хам до сих пор не появился в зоне видимости. Хороший повод, без создаваемого им хаоса, пройтись по магазину. Оказалось непривычным бродить вдоль прилавков, спокойно класть в корзину понравившиеся вещи, не страшась, что в любой момент объявится кот и за ним начнется массовая погоня. Я вдоволь насладилась своей свободой, мне даже не хотелось покидать это здание. Чудик ждал меня снаружи. Заметив маленькое черное тельце рядом с мусорным баком, я невольно вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. — Так голоден, что решил вспомнить старое? Хам презрительно фыркнул, а уже в следующую секунду он с интересом втянул воздух около большого пакета, который я крепко держала в руке. «Что купила?» «Не твое кошачье дело», — сказала я, оглядываясь по сторонам. Стала какой-то навязчивой привычкой высматривать, не следят ли за мной типы в хламидах. К моему облегчению следов подозрительных личностей не обнаружилось. Игнорируя тянущего морду в пакет хама, я бодрым шагом пошла по узкой дорожке, петляющей между домов. Здесь было меньше людей, чем на Центральном проспекте, и дышалось значительно легче. «Эй, я к тебе обращаюсь, что купила?» «Анестетик для твоей кастрации, дорогой», — с улыбкой бросила я через плечо. Кот резко остановился. Его настороженный вид прям кричал о том, что он поверил и уже не так охотно желал возвращаться домой. Неужели я нашла на него управу? Но радость моя длилась недолго. Сильный порыв ветра поднял в воздух песок и подул прямо на меня, отчего пришлось прикрыть лицо свободной рукой. Я закашлялась, резко развернулась. В этот же миг, вернувший всю свою прыть хам, прыгнул на пакет. От неожиданности пальцы разжались, с громким лязгом застучали по асфальту консервы, мои ананасы, Промелькнула одинокая грустная мысль. Кот самым бесцеремонным образом залез внутрь и начал вышвыривать оставшиеся в целости продукты на землю. От шока я замерла, наблюдая беспрецедентный случай. Вот отлетели в сторону сосиски. Я вовремя опомнилась и успела их перехватить до момента соприкосновения целлофана с асфальтом. В то время как кусок сыра поймать уже не успела. «Я тебя не кастрирую, паршивец ты мелкий. На опыт издам. Хам даже не обратил на мою попытку оттянуть его от злополучного пакета. С легкостью вырвался и продолжил упорно рыть лапами его дно. Я же, не переставая ругаться, подбирала продукты, откидывала этого гада в сторону, пытаясь хоть как-то сохранить все то, что совсем недавно купила. И булочки вдруг рассыпались по асфальту. Кот оторвался от своего занятия и с чем-то в зубах побежал в ближайшие кусты. Я успела заметить, что это были, кажется, те самые орешки, купленные мной в магазинчике с выпечкой. Вот паршивец. Чудик впервые вытворил подобное. Он никогда не являлся примерным созданием, частенько говорил гадости, хамил, нередко портил что-либо, но ни разу не раскидывал продукты посреди улицы, затем оставив меня одну разбираться со всем этим. Я грустно вздохнула, и снова на глаза попались некогда вкусные булочки. В глазах защипало от подступающих слез. Ненавижу этого кота. Я начала медленно собирать вещи, придерживая дрожащей рукой края пакета. Было очень неприятно. И ладно, продукты, их можно купить заново, но те счастливые мгновения, когда я вдыхала аромат выпечки, ходила между прилавками, тщательно выбирала тот же сыр, сейчас словно втоптали в грязь. «Давайте я помогу», — раздалось откуда-то сверху. Подняв голову, я смахнула ручейки слез и часто заморгала, пытаясь сфокусироваться через мокрую пелену, застилавшую глаза. Ты? Надо мной возвышался уже знакомый мужчина в темной рокерской футболке и джинсах. Корей глаза смотрели на меня с каким-то сочувствием и затаенным интересом. Он словно изучал, пытался понять мои чувства и их причину. Спасибо, ответила я, отодвинувшись немного в сторону, чтобы дать возможность неожиданному помощнику присоединиться к сбору продуктов. «А что вы здесь делаете? Мне начинает казаться, что вы меня преследуете». Сказанное в шутку предположение было лишь попыткой скрыть свое волнение. «Я не хотел вас напугать». Мужчина едва заметно повел плечом и поднялся с асфальта дверную щеколду. «А это зачем?» «Да так, одного вредного кота закрывать», сказала я, словно это само собой разумеющееся явление. «И что вы здесь...» «Ходил его, в... незнакомец огляделся по сторонам, заметив на углу небольшой магазинчик, он ткнул туда пальцем. «Вон туда». Прищурившись, я прочитал название на вывеске. «Увлекаетесь живописью?» Судя по непониманию, промелькнувшему в глазах мужчины, никакой живописью он не занимался и знать не знал, что это был за магазин. «Значит, указал наугад». Задремавшее беспокойство снова пробудилось от сна, Одним махом собрав оставшиеся вещи, я выдернула из рук мужчины щеколду и, разогнув колени, встала. Стоило рывком поднять пакет с асфальта, как тот лопнул, и по дороге снова разлетелись мои покупки. Кажется, у меня задергался левый глаз. Первые несколько секунд я просто молча смотрела на катившийся в сторону бордюра апельсин. «Нужен новый пакет», — отрешенным голосом объявила я, не отрывая взгляда от оранжевого фрукта. «А где его взять?» подал голос мужчина с растерянностью, взирающий на яркое пятно моих покупок на дороге. «Может, в магазине?» — спросила я, не удержавшись от саркастических ноток. Незнакомец какое-то время смотрел на меня пустым взглядом, а после кивнул. «Хорошо, сейчас вернусь». Глядя вслед широкой мужской спине, я невольно задумалась о том, какой он эффектный, этот незнакомец. Когда он находился рядом, физически ощущалась исходящая от него сила. И это меня пугало и интриговало одновременно. Встряхнув головой, я прогнала непрошенные мысли. Но не об этом сейчас стоило думать, а о том, что все эти случайные встречи слишком походили на преследование. Как и странные субъекты в холомидах. Мужчина оказывался рядом в самых разных местах, поэтому объяснить наши постоянные столкновения простым совпадением ну никак не получалось. Нет, нужно было уходить, причем как можно скорее. Хлопок, закрываемый дверцы автомобиля, тут же натолкнул на решение проблемы. Подняв руку вверх, я призывно закричала, чтобы привлечь внимание таксиста, только что высадившего своих клиентов на другом конце улицы. Водитель заметил меня и кивнул, показывая свою готовность помочь. Медленно сдавая назад, он начал приближаться к кучке продуктов, все еще раскиданных по дорожному покрытию. «Стойте, стойте!» «Что там?» – спросил мужчина, выглянув из опущенного окна простите, мои вещи рассыпались по дороге, сейчас соберу». В этот раз мне попался очень воспитанный водитель. Заглушив мотор, он вышел из автомобиля и принялся помогать. «У вас нет запасного пакета?» спросил он, держа слегка помятую банку с ананасами и парочку апельсинов. «К сожалению». Я развела руками, а сама бросила быстрый взгляд в ту сторону, куда удалился таинственный незнакомец. «Хотелось убраться отсюда до его возвращения». «У меня в бардачке был, кажется, один, сейчас посмотрю», тут же среагировал водитель и, отдав мне свою добычу, устремился к машине. Спустя пару минут мы закончили упаковывать многострадальные покупки в черный непрозрачный пакет и сели в такси. «Куда едем?» Я назвала адрес и тут же пригнулась, стараясь спрятаться на заднем сиденье. В этот момент из-за угла появился мой незадачливый помощничек, без пакета». Все же я правильно сделала, что не стала его дожидаться. Таксист никак не прокомментировал мое странное поведение, молча выехал из узкого проулка и, оказавшись на главной дороге, включил музыку, а я медленно выпрямилась и выдохнула. Что ни день, то приключение. По приходе домой уже привычным движением кот юркнул в квартиру прямо передо мной. Я с паром мгновений постояла на входе, собираясь с мыслями, чувствами и определяя степень, моей злости по отношению к нему. Все же поступок хама был отвратительным. «А теперь объясни свое поведение», потребовала я, войдя внутрь и положив пакет с продуктами на столешницу. «Нечего тащить в дом всякую дрянь», огрызнулся кот, отряхивая задние лапы от какого-то странного желтого песка. «Где он его нашел в мегаполисе?» «Ты в своем уме, блохастый. Орехи полезны для растущего организма». Зачем-то начала я оправдываться за покупку лакомства. Это яд! Нет, это оружие массового поражения!» Воскликнул кот, нервно забив хвостом о пол. «Ты больной, хам! Больной! На всю твою маленькую облезлую голову!» Не желая больше продолжать данную тему, я выудила из пакета щеколду и с задумчивым видом подошла к двери в ванную комнату. Ничего сложного. Два гвоздика на дверь, два на косяк. Осталось только найти нужные инструменты. Я справлюсь. Эй, что ты делаешь? спросил заподозривший неладное хам, с опаской наблюдая, как я достаю молоток и с широкой улыбкой осматриваю его. Обеспечиваю себе спокойствие и комфорт.